Глава 51. Повсеместный успех В классе F произошли огромные изменения. Ма Сяуру и Ху Ян Сюане больше здесь не было, и похоже, что еще пять одноклассников последовали за своими кумирами и перешли в А-класс. С уходом половины одноклассников от F-класса осталась лишь половина унылых и кислых лиц, а также упавшие духом новички. Похоже, что только Ван Дун все еще мог поддерживать хорошее настроение. Однако, как только в аудиторию вошла м а с ь Аору, унылая атмосфера в классе моментально испарилась. Все были удивлены ее неожиданным появлением в к л а с с е Это был поистине невероятный момент. «Привет всем. Я решила задержаться в к л а с с е до конца месяца, потому что мои результаты по двум предметам не оправдали моих ожиданий». Так что я решила усердно поработать над собой вместе со всеми вами. С улыбкой сказала девушка, заметив необычную атмосферу в классе. Масяуру удалось занять первое место почти по всем предметам, за исключением рукопашного боя металл и анатомии загов, где она заняла второе и третье места соответственно. Конечно, она не имела никаких проблем с оценками. Остаться в классе было ее собственным решением, что заметно улучшило общую атмосферу. Девушка сорвала аплодисменты всего класса. Это означает, что им всем предоставили второй шанс. Каждый из них ощущал, что снова оказался на небесах. «Еще один хитрый ход Саманты! Браво!» — рассмеялся Ван Дун, когда девушка села рядом с ним. «Эй, Ван Дун, как ты смеешь обращаться к директору по имени?» Масяуру усмехнулась. «И я не собираюсь уходить отсюда, прежде чем одолею тебя?» «Своими собственными руками!» Ван Дун небрежно покачал плечами. Он все равно не собирался обращаться к Саманте как к директору. Ему больше нравилось называть ее по имени. Для него Саманта звучала более комфортно. «Где Хуен Сюань?» «Он сейчас в А-классе и определенно расстроен!» Девушка показала язык и сделала милое лицо. Бедный Ху Ян Си Вань снова был ей обманут. «А что, недоволен тем, что я застряла с тобой в одном классе?» «Конечно нет, как я могу?» «На самом деле я хотел узнать, сможешь ли ты побыть моим репетитором после уроков?» «Задание становится всё сложнее, поэтому я думаю, что мне просто повезло сдать свои предыдущие экзамены», — ответил юноша. На прошедших выходных он весьма неплохо сблизился с Мася Ору. Даже их обращение друг к другу стало более естественным. Но почему-то Ван Дун больше не чувствовал себя так же комфортно, как и раньше, когда находился перед Самантой. «Нет проблем. Но как ты собираешься отблагодарить меня в ответ?» Счастливым тоном спросила девушка. «В ответ, где бы и когда бы ты не нуждалась во мне, на небесах или в аду, я обязательно приду на твой зов!» Ответил Ван Дун, уверенно ударив себя в грудь. «Не думаю, что где-то может быть настолько плохо», со смехом ответила Ма Сяору. Казалось, ее настроение улучшилось без особых на то причин. Начавшиеся уроки закончились незадолго до звонка, но все были расстроены тем, что учитель не продлил занятия. Класс сделал бы что угодно, чтобы подольше пробыть в одной комнате с Ма Сяору. Учитель же посчитал, что студентов привлекли и поразили его прекрасные лекции. и решил отплатить им за такую искренность. В будущем он всегда будет заканчивать свои уроки, точно со звонком. Во время обеденного перерыва Ван Дун присоединился к Ма Сяору и Ху Ян Сюаню. Раньше считалось нормальным, что эти двое обедают вместе, но с появлением Ван Дуна это зрелище почему-то стало забавным. Тем не менее, похоже, что поклонники Ма Сяору и Ху Ян Сюаня согласились с присутствием новичка рядом с дуэтом. «Это несправедливо!» — ныл Ху Ян Сюань, стоя в очереди за обедом вместе с Ван Дуном. У молодого человека был просто неудачный день. Особенно после того, как его одурачила Мася Ору, и он был вынужден посетить занятия с ордой сумасшедших девушек из А-класса. Пока он ворчал, Ван Дун передал любовное письмо и сказал, «Эй, это для тебя. Пожалуйста, внимательно прочти его, поскольку для меня это вопрос жизни и смерти». Когда Ван Дун разъяснил ему ситуацию, к у Ян Сюань сразу же все понял и схитрил. «Хорошо. Я сохраню это письмо. И я готов сотрудничать с тобой в этом деле. Однако ты должен пообещать мне одну вещь. Никогда не используй п р е и м у щ е с т в о совместных уроков, чтобы сблизиться с ней». «По рукам». Двое парней дали пять, радостно достигнув соглашения. Спустя годы Ху Ян Сюань станет известным воином. Всякий раз, когда его просили рассказать о дружбе между ним и Ван Дуном, он говорил «Что бы ни сказал этот человек, не верьте ни единому его слову». И люди понимали, что это значит, когда заглядывали в его опустошенные глаза. Глаза несчастного мужчины, явно одураченного Ван Дуном. Конечно, все это случится только в далеком будущем. В данный момент Ван Дун все еще считал себя честным человеком. Между тем, пока они стояли в очереди, девушки из общежития номер пять, наблюдающие за парнями со стороны, наконец-то вдохнули з с облегчением. Ван Дун действительно сдержал свое обещание, и теперь они могли с радостью наблюдать, как Ху Ян Сюань нежно складывает их письмо и бережно его убирает. Им было приятно видеть, что он рассматривает это письмо как ценную вещь. «Итак, мальчики, что это вы двое задумали?» — спросила Мася Ору. «Ничего особенного. Мы просто дали друг другу одно обещание. Как мужчина мужчине», — честно ответил Ху Ян Сюань. «Точно. Я завидую его харизме, поэтому попросил научить меня паре вещей», — добавил Ван Дун. «Именно так». «Я же еще ничего не сказала. Почему вы оба напряглись?» «О, мой желудок». «Я так проголодался!» «Точно, чувак! Кстати, сегодня еда выглядит и пахнет просто фантастически! Похоже, что наш кафетерий наконец-то улучшился!» Мася Ауру просто начала наслаждаться едой, позволив парням и дальше нести свою бессмыслицу. В эту ночь, когда Ван Дун заступил на свой пост смотрителя общежития номер пять, он обнаружил, что взгляды девушек, ещё недавно полные отвращения, окончательно сменились на уважение. Бинго! Его план оказался успешным. Девушки не только избавили юношу от новых проблем, но даже тщательно прибрались в вестибюле общежития. Наконец-то он мог просто сесть и расслабиться. Все, что требовалось от Ван Дуна, это каждое утро вручать Ху Ян Сюаню очередное письмо. Расплюнуть! Только Джоу Си Си оставалась недовольной сложившейся ситуацией. На самом деле, действия Ван Дуна не казались особо значимыми, но похоже, что теперь все девушки стояли на его стороне и относились к нему с уважением и заботой, как к редкой большой панде. Они перестали рассматривать идею изгнать парня из общежития, а некоторые даже предлагали выдвинуть его на должность председателя общежития. Это заставило Джоу Си Си выглядеть глупо. Тем не менее, она продолжала настаивать на том, что с Ван Дуном что-то не так, и очень хотела дождаться момента, когда сможет поймать его с поличным. «Успокойся, хватит уже. Он теперь самое дорогое сокровище для всех девочек. Кроме того, он сказал правду о том, что Ху Ян Сюане нравится сок сахарного тростника. А этот секрет могли знать только его друзья. Сегодня одна из девушек класса А принесла ему чашку этого сока, и он действительно им наслаждался. ч ё р т если бы только если бы только ты могла это сделать первой да об этом ты хотела сказать Ф да если бы только я смогла дать ему чашку сока с сахарного тростника е ё по уши в л ю б л ё н н а я соседка по комнате снова погрязла в своих мечтах эй сиси ты ведь знаешь что ты одна из лучших красавиц академии и даже симпатичный мася о р у почему бы тебе не попробовать «Я уверена, что он западёт на тебя». «Прекрати, пожалуйста. Ты же знаешь, что он не мой тип», отвечала Джоу Си Си, впившись взглядом в Ван Дуна. Парень ответил ей улыбкой, что ещё сильнее вывела девушку из себя. Не желая признавать своё поражение от этого парня, девушка мрачно топала по лестнице. Что же касается самого юноши, это только скрасило его день. Неудивительно, что старый пердун любил повторять. Счастье одного человека строится на несчастье другого. Именно этим правилом объясняется драматическое окончание его детства.